Чет допил пиво и поставил на стол пустой стакан. «Ну что?» – посмотрел он по очереди на каждого из курсантов. «Такого вам в академии не рассказывали?» Курсанты молчали, не зная, что ответить. История была в высшей степени невероятной, но открыто сказать ветерану, что они не поверили его армейской байке, ни один из них не решался. «А что было с вами после подписания мирного договора?» вежливо поинтересовался один из курсантов. «Со мной?» – удивленно вскинул брови чейт «Ничего. Срок моего контракта закончился, и я уволился из армии. Но если ваше участие в подготовке мирного договора было столь велико, командование не было заинтересовано в разглашении моей роли во всей этой истории, о моем существовании предпочли попросту забыть». «А ваш друг Шен, как его Гоуа Син, напомнил чейт После окончания войны он написал книгу воспоминаний под названием «Как мы победили в войне», который изложил всю ту историю, которую я вам только что рассказал. Естественно, ни на один из языков земной федерации книга переведена не была. Но на Шене Гоу весьма популярный человек. В этом году он возглавляет делегацию ветеранов Шена, прибывших для празднования подписания мирного договора. Кстати, он собирается сам сделать перевод своей книги. В бар, разговаривая на ходу, вошли четверо человек. За ними потянулись новые посетители, люди и шены. «Похоже, утреннее заседание закончилось», – сказал Чейд. «Ну, будьте здоровы, ребята». Опершись руками о край стола, он поднялся на ноги. «Отдыхайте, а мне с другом повидаться нужно». «Ну, что скажете?» – обратился к своим приятелям белобрысый курсант, когда Чейд, с трудом протолкнувшись через хлынувшую бар толпу, вышел в фойе. «Враль отменный», – усмехнулся тот, что сидел слева от чьей-то. «Я лично не поверил ни единому его слову». «А с чего ему врать? Он же нас даже не знает». «Так просто. Выше сержанта не высужился, вот и сочиняет теперь для себя небывалые подвиги». «Смотрите-ка!» Курсанты разом повернули головы в ту сторону, куда указывала рука Белобрысова. За стеклянной стеной, отделяющей бар от фойе, они увидели своего недавнего собеседника, подружески обнимающего за плечи высокого худого Шена. «Это же глава шенской делегации!» – несколько растерянно произнес темноволосый курсант. «Точно!» – подтвердил его слова другой. – Нас представляли ему перед заседанием. «Как его имя?» «Не знаю. Я особенно и не прислушивался, когда его называли. У Шенов такие имена, что все равно с первого раза не запомнишь». Ну так посмотри в конференции. Точно! Курсант достал из кармана куртки небольшую книжечку размером с ладонь и быстро перелистал. Вот, сказал он, ткнув пальцем в нужное место. Глава шенской делегации, почтенный Гоуа Выходит, то, что рассказал нам ветеран. Белобрысый курсант растерянно посмотрел на своих товарищей. Ничего это не значит, решительно заявил Черноволосый. Историю шенского конфликта писали не дилетанты и у меня гораздо больше оснований верить им, нежели человеку, которого я видел впервые в жизни и, скорее всего, больше никогда уже не увижу.